Эпизод семнадцатый. Мы догоняем, сказал Рунольф Рауцен. А ну навались! День давно перешагнул полуденную черту. Черный корабль уходил все так же круто под ветер. И Рунольф был вынужден посадить своих подвое на весло, чтобы совсем не потерять его из виду. Его ладья приняла полный трюм воды. Еще и теперь, выбиваясь из сил, там работали сразу шесть человек. Отяжелевший корабль сидел по-прежнему низко. Он с трудом повиновался рулевому веслу. Волны били его в скулу, и ледяные потоки окатывали грибцов, но для них, занятых в неистовой работе, холода не существовало. Соленое море лишь смешивалось с соленым потом на спинах только и всего. Гребли все, в том числе сам Рунольф. Все, кроме тех шестерых, и Эйнера управила». Гребли с тех самых пор, как Эрлинг ударился в постыдное бегство. На что он надеялся, приемыш? На то, что, едва не утонув, они оставят погоню? Или выдохнутся, ворочая весла? Да какой усталости речь, когда черный корабль вот-вот будет настигнут! Огромные волны по временам совершенно закрывали их друг от друга, но полосатый парус раз за разом возникал там, впереди, сперва далеко. «Потом ближе и ближе. Скоро бой. Они не предложат Эрлингу сдаться. «Для второго Вигловсона я добуду себе второй форштевень», — сказал Рунульф. И вот уже их отделяла от добычи одна единственная волна. Волна такой величины, что не всякий лучник взялся бы перебросить через нее стрелу. «К повороту!» — скомандовал Олаф-можжевельник. Он стоя держал рулевое весло, расставив ноги и пригнувшись, словно перед прыжком с высоты. «Поворот!» — моржовые канаты впились в мозолистые ладони. Парус описал полукруг и вытянулся громадным крылом, впервые разворачиваясь во всю свою ширину. Даже если не выдержит и сломается мачта, теперь наплевать. Нос корабля стремительно покатился под ветер. Весла высунулись из люков и помогли, ударив в разные стороны с разных бортов, и, по слову кормщика, спрятались вновь. Быстро набирая скорость, черный корабль помчался назад, а люди на нем проверяли, легко ли ходили в ножных мечи. Эйнер внезапно закричал что-то с кормы. Ветер отнес слова, но вытянутая рука указывала вперед. Рунольф оставил весло и приподнялся со скамьи оглянуться, и на мгновение застыл. Черный корабль был высоко над ними, на гребне. Он летел, похожий на крылатого змея, летел прямо на них. А чуть впереди неслась страшная боевая песня. «Волны встают выше бортов, лади ныряют, ветер попутный и нам из смерти». Рональд так и не успел ничего предпринять. Почти все его люди сидели в одних рубашках, ины и вовсе голые по пояс. Попробуй-ка в полную силу в толстой боевой куртке с нашитыми железными чешуями. Эрлинг, этот щенок, обманул Рунальфа на сточившего зубы на вражеских костях. Черный форштевен, окованный позеленевшим металлом, метил его кораблю прямо в скулу, И их разделяло мгновение. Рунольф знал, как это будет, и уже видел перед собой раскалывающийся, расступающийся борт и черную воду, ревущую в проломе. Эйнор все-таки попытался уйти от удара, отчаянно переложив руль, но и Олов у себя на корме смотрел по-прежнему в оба. Черный дракон лег на крыло ближе, ближе. И вместо удара вдруг тяжко и страшно пошел по веслам пестрого корабля по правому борту. Однажды, видевший подобное, не забудет, покуда живет. С натужным треском ломались крепкие сосновые весла. Вздыбливались рукояти и ломали хребты гребцам. Рунуль возбила с ног, швырнула на палубу. Чья-то кровь хлынула в лицо, чужая кровь. Он смахнул ее и вскочил. Люди-приемуши уже сбросили парус и закидывали крючья, стягивая корабли, и гудевшие на ветру веревки некому было перерубить. Уже почти потеряв ход, черный корабль вцепился драконьей пастью в кормовой штаг пестрова. Деревянные клыки оказались прочней. Хлопнул разорвавшийся канат, и мачта со стоном перекосилась налево, так что захрустел палубный настил. Люди Эрлинга хлынули через борт, не дожидаясь, пока корабли сойдутся вплотную. Подхватывали на левую руку щиты и на ходу выдирали из ножен мечи и прыжком перелетали на чужую палубу. Смерть! Руноль встретил их первым. копье гадюку никогда не видели далеко от хозяина. Вот и теперь достаточно было пошарить рукой, и пальцы оплели знакомое древка. Рунольф зарычал, как бешеный берсерк, огромный в сидеющих космах. И копье Гадюка то рубило широким лезвием, как послушный меч, то жалило, как живая змея. Он не звал своих в битву, он бился. Гадюка встретила самого первого, прыгнувшего через борт, остановила в прыжке, и воин без вскрика ушел вниз, в черную воду. Но их было слишком много. Они перелетали с корабля на корабль, занося секиры, что-то яростно крича как перевернувшийся котел с кипятком. Рональф искал между ними приемыши и все не находил. А половину людей из Торсхова уже лежала между скамьями, и им не суждено было встать. Им, ни разу не принимавшим боя на своем корабле. Позор, за который расплачиваются только одним — кровью. Потом перед Рональфом встал Лолов, Эрлин Квош долго уговаривал старика не ввязываться в битву не помогло было у меня четверо сыновей сказал можжевельник теперь трое и прожил я не короткую жизнь оказавшись с Рунульвом лицом к лицу олов коротко потребовал все прочь вокруг сразу же расступились чужие кто еще отбивался и свои рунольф тяжело переводил дух опершись на копье Только тут как-то сразу он почувствовал, до чего вымотала его иступленная гребля и схватка с морем, едва не погубившим корабль. Его не ударят спину, он это знал. Но на лица достаточно было посмотреть один раз, чтобы понять, проиграть единоборство Олову не дадут. «Олов, шивая борода!» — Прохрипел Рунольф, перехватывая копье. «Ты умрешь той же смертью, что и твой щенок, родившийся в мусорной куче!» Олаф ответил, «Думается, мой сын умер достойно? А вот и тебе навряд ли кто это скажет, Рунальф, убийца гостей!» Рунальф прыгнул вперед, занося копье для удара. Видевшие рассказывали, будто у него светились глаза, и пена шла изо рта, так или нет. А только старый Олаф мог еще поучить боевому искусству кое-кого моложе себя. Копье гадюка лязгнуло а его меч. Олаф отбил первый удар, потом второй, третий, а потом постепенно шаг за шагом погнал руна льва назад. Эрлин Квиглов сендрался на носу пестрого корабля. Несколько раз он встречал соперников сильнее и искуснее себя, но удержать его они не могли, потому что Эрлинг все время видел перед собой высоко поднятый форштевень и задубелые от соли моржовые ремни, продетые в кованое кольцо. Только раз он едва не погиб. Там, возле борта, умирал на пригвоздившем его копье один из рунольвовых людей. Но тускнеющие зрачки поймали младшего Вигловсона. И дотлевающее сознание встрепенулось. Последняя ярость выпрямила пробитое тело. Рука приподнялась и пустила судорожно стиснутый дротик. Эрлинг не увидел броска, но его увидел Бьорн, и Бьорн оказался на чеку. Перехватил свистящие жало и замахнулся, чтобы метнуть обратно. Но добивать было уже некого. Тело возле борта безжизненно моталось в такт качки. Душа же торопилась в Альхалу. Опытный Бьорн понял это сразу. Славная смерть. О ней расскажет у очага, когда настанет пора вспоминать этот бой. Потом Эрлинг вскочил на бортовые доски, и, как некогда, Энер бесстрашно повис на снастях. Волны тяжело били в грудь кораблю, обдавая и Халгрима, и его. Брат! крикнул Эрлинг, Хальгрим, брат, это я! Хальгрим не отозвался. Только ветер гудел в натянутых снастях. Море раскачивало и швыряло корабли, зелеными потоками врывалось на палубы, смывало кровь. В обоих трюмах, не поднимая голов и не обращая внимания на битву, трудились люди с ведерками в руках. Их никто не трогал. Эрлинг вцепился в ремни, вытянулся изо всех сил и все-таки достал брата рукой, просунул пальцы под куртку, разорванную на груди новая волна накрыла обоих ноги эрлинга сбросила с борта и он повис рядом с хальгримом обнимая его одной рукой вот тогда-то померещились ему под разодранной курткой чуть заметные медленные толчки а он жив крикнул эрлинг бьорну оловфсону схватившему его за пояс он жив это услышала вся палуба Возле Эрлинга и Бьорна хромая, появился Рагнер. В руке у Рагнера был нож. Молодой раб высунулся за борт и посмотрел вниз. «Подержи-ка меня за ноги, Олафсон!» — сказал он Бьорну. «Я разрежу сапоги. Они приколочены». Болтающаяся рукоять Провилу уперлась Руна-Льву между лопаток. «Знакомая рукоять» до темного блеска, отполированная за годы его, руноль в ладонью. Не будет больше ничего, ни побед, ни сражений, ни счастливого лица дочери, ничего и никогда. Олаф-моржевельник загнал его на самую корму, к сиденью рулевого, туда, где он, Рунольф, провел большую половину своей жизни. И лучшую половину. олов смотрел на него спокойно и хмуро, Рунольф заслуживал срама и должен был сполна его получить. Но тут Рунольф разглядел на другом конце корабля такое, отчего его глаза выступили из орбит. Из груди вырвался рев там, на носу, трое людей втаскивали через борт огромное, негнущееся тело. Бешеный натиск Рунольва заставил Олова сделать несколько шагов назад. И тогда Рунальф могучим размахом послал Гадюку в полет над головами, над палубой, через весь корабль. Пускай это будет последнее, что он успел сделать на свете, но жизнь Хальгрима Вигловсона он заберет. Последний удар Рунальфа Раутсена. Странно было бы ждать, чтобы этот удар не попал в цель но вскинулся на пути иссеченный щит Бьорна Оловсона и принял летящую смерть на себя. Не будь щита, Бьерн остановил бы копье собственной грудью. Гулкий удар швырнул его на колени. Гадюка пробила крепкое дерево и руку Бьорна пониже плеча. Глубоко вошла в палубу и остановилась, тяжело трепеща. Это была последняя неудача. Рунальд Раудсон по прозвищу скальф вскочил на высокое кормовое сиденье и одним взглядом окинул свой корабль, уже не свой, уже принадлежащий врагу. Не более пяти человек устало отбивались от нападавших, прижатые, как их вождь, к борту ладьи. Солнце клонилось к закату, тучи на западе пылали неверным лиловым огнем, пена на гребних волн казалась кровавой. Он расхохотался и крикнул так, что сражающиеся вздрогнули. «За мной, все люди, Рунальва! И когда его воины подняли головы, взмахнул руками и ринулся в море. Ледяная вода заглушила его смех. Ни один из пятерых не пожелал отстать от вождя. Но ни одному не дали этого сделать. Троих зарубили здесь же у борта и мертвыми бросили в воду. Двоих скрутили и оставили на палубе биться головами о скамьи. А на том месте, где скрылся Рунольф, еще не разошлись круги, когда кто-то стремительно пробежал на корму, перескакивая через скамьи и тела, маху всадил в бортовую доску почерневший топор и сильным прыжком кинулся в темноту. Это был Этельстон. Никто не успел его остановить. — Вот верный раб! — вытирая меч, проворчал кто-то из победителей. Смотрите-ка, хоть и ругался, а последовал за хозяином. Он ошибался. Нырнув, Этельстон открыл под водой глаза. Поверхность над ним переливалась всеми цветами, от зеленого до густо багрового. И слышался далекий размеренный гул. Холод обжигал тело. Внизу лежала непроглядная тьма. Этельстон шел вниз, зная, что второго раза не будет. Потом он увидел. Расплывчатая двоящаяся тень уходила от него вниз во мрак глубины. Этельстон устремился в погоню. Вскоре заложила уши. Он отчетливо понял, что воздуха в легких не хватит для дороги назад. Богородица, дево, не оставь душу, обугленную грехами. Одноглазый бог прадедов, помоги!» Молитву услышали. Пальцы вытянулись, как когти, вцепившись в струящуюся гриву волос. Все. И не страшна больше ни смерть, ни соленая вода во рту. Этельстен повернул обратно к поверхности медленно. Слишком медленно, чтобы спастись. Рунульф, успевший наглотаться воды, не сопротивлялся. Но его тело даже под водой сохраняло непосильную тяжесть. Потом сознание помутилось. Четверо, взятые живыми, сидели вдоль борта. Одного из них не стали даже вязать. Он раскачивался взад и вперед, обхватив ладонями голову. «Этот долго не проживет». Еще одного была перебита рука. Двое других выглядели получше. Эрлинг подошел к нему, указал на одного из этих двоих. «Развяжите его». Хирдманы повиновались. Парень выпрямился и сложил на груди сильные руки. Он глядел на невысокого Эрлинга сверху вниз. Все они здесь знали друг друга. Это был Лейнер. Эрлинг сказал так. «Я просил Вану Нью-Йорда спасти ваш корабль и пообещал ему пленника». Эйнер чуть поднял кудрявую голову. Только и видно было, как сильнее сжались его челюсти да скривились сомкнутые губы. Тот с перебитой рукой подал голос: Возьми меня, приемыш. Мы с ним друзья. Эйнер обернулся и подмигнул ему, оскалив улыбки ровные зубы. Эрлинг вытянул руку. Ступай в море. Эйнер промедлил как раз столько, сколько требовалось, чтобы не показаться покорным. Трусом он знал, его не назовут и без этого. Потом шагнул вперед и легко покошачьи вскочил на борт и встал, балансируя на самом ребре доски. «Будь здоров, приемыш!» — проговорил он спокойно, положив руки на узкие бедра. «Нынче твоя взяла? Но ты ведь сам знаешь, что все может и перемениться. А я хоть посмотрю, каков с виду морской бог нью и вправду ли так велик его корабельный двор, Нотун, как об этом болтают. До встречи, бедвар, друг!» Связанный бедр рванулся встать, его ударили черенком копья, повалили на палубу. Эйнар шагнул в море. Стылая вода приняла его, но вскоре он вынырнул, погрозил кулаком и быстро поплыл прочь от корабля. Тот из стоявших подле Эрлинга взялся за лук и стал прилаживать к жилке стрелу. — Пусть его! — подняв руку, сказал Вигловсон. — Теперь им распоряжается нью -Йорк. Рагнер перетягивал Бьорну окровавленную руку, когда внизу, под ними, что-то тупо стукнуло в днище. Потом опять. «Мертвец», — сказал Бьорн. Но тут снизу послышалось царапанье. И оба вскочили, перегнулись через борт. По дубовой обшивке, сдирая ногти, сползала страшная синяя рука. Скрюченные пальцы шевелились, пытались зацепиться и не могли... Рагнер отшатнулся, но в следующий миг ему почудилось нечто знакомое. Неродимое ли пятно на запястье? Так и не вспомнив, где видел его, он все-таки свесился вниз и схватил уже ускользающую руку, и та, вздрогнув, вцепилась в него смертным пожатием. Рагнер храбро сражался с людьми, но не с выходцами из могил. Он мгновенно взмок от ужаса и завопил не своим голосом. — Бьорн! Бьорн обхватил его поперек тела, не пожалев раненого плеча, и в глубине проступило запрокинутое лицо Этельстона. Глаза Англа были закрыты, из ушей и ноздрей темными струями плыла кровь. Подоспевшие на помощь рванули его вверх, голова приподнялась над водой, но и только что-то держало его вот там внизу, точно камень, привязанный к ногам. Двое отчаянных выпрыгнули за борт. Пальцы в волосах Рунульва не разомкнулись даже на палубе, когда обоих уложили и стали откачивать.